Андрей Ткачев Темный призыватель Том 2 Глава 1 Очередная попытка активации, и снова из печати лезет какая-то тварь, вместо того, что мне требовалось. Я тут же перестал подавать энергию на печать, И демон просто не успел вылезти. Устало потерев глаза, я откинулся на спинку стула. Очередная неудача. Сколько их было за эти четыре месяца? Наверное, я и посчитать не смогу. Я видел магический круг, который унес с собой Лену, но это произошло настолько быстро, что я смог лишь частично воспроизвести его. Большую же часть приходилось создавать, основываясь на собственных знаниях и надеяться, что я нигде не ошибся в той части, которую считал правильной. Какой бы хорошей ни была моя память, но я просто не был готов к такому повороту событий. Чертов демон, как бы каламбурно это ни звучало, здорово отомстил мне. Страшно представить, какие закладки еще были предусмотрены в этой магической связи, если на свой разрыв она ответила таким действием. «Егор, тебе необходимо передохнуть», мягко произнесла Арина, войдя в рабочий кабинет, предусмотрительно обойдя печать, начерченную по центру комнаты. «Я знаю». устало отвечаю ей и с благодарностью смотрю на девушку, которая по мере своих сил старается мне помочь как может. Просто мне казалось, что я всего в шаге от... То, что ты так себя изводишь?" вздохнула Арина, прикоснувшись ко мне. Одновременно с этим я почувствовал, что усталость как будто отодвигается на задний план, но, к сожалению, это лишь временное решение. "Этим ты никому не поможешь. Может, пора прекратить делать эти попытки?" осторожно спросила она, переместив руку мне на плечо. "Я не могу так поступить," хмуро произнёс я. "Но ты права." Мне необходимо отдохнуть. Голова совсем не хочет работать. Другое дело, радостно улыбнулась Арина. Пойдем, я как раз приготовила ужин. Хоть я и сказал так, но Арина не знала всей правды, так как мне не хотелось ее беспокоить. Будь Леном мне чужим человеком, я ни за что не стал бы рисковать своей жизнью ради нее. За мою жизнь со мной случалось всякое, И никогда я не желал за зря рисковать своей жизнью. Но к счастью или к сожалению, Алена стала не только моей ученицей, а в в результате моих же действий или ошибки, но ну это как посмотреть, но и практически членом семьи. 4 месяца достаточно долгий срок, чтобы бросить все попытки. Ведь девушку утащила в мир демонов, а это далеко не курорт, и шансы выжить в таком довольно опасном месте где каждое существо борется за крупицы энергии, ничтожно малы. В лучшем случае она бы прожила пару недель, не больше. Я тоже так думал и в какой-то момент перестал столь активно работать с печатью, пока меня не накрыли откаты. Этим словом я назвал моменты резкого оттока энергии из моего источника. Они были кратковременными и не всегда отнимали действительно много энергии, Но каждый откат сопровождался болезненными ощущениями, которые так просто не проигнорируешь. С учетом того, что раньше со мной такого не происходило, единственным ответом могла быть Лена. Именно после ее исчезновения они начали появляться, а значит, наша связь была разрушена ритуалом не до конца, и есть шанс, что она выжила. Или же кто-то воспользовался нитью, соединяющей нас в своих целях, но это был совсем не радужный вариант. Кто знает, что умудрится в таком случае сделать этот неизвестный мне демон. В результате мне пришлось возвращаться к попыткам воссоздать печать, чтобы совершить такой же переход, который утянул Лену в мир демонов. Пока не стало слишком поздно и для Лены, и, возможно, для меня. Несколько эгоистично, но я и не добрый волшебник, чтобы мучиться из благих намерений, без выгоды для себя. Рабочий кабинет был организован в подвале дома, так что нам пришлось подниматься по лестнице. Выйдя на первый этаж, я невольно поморщился от куда более яркого освещения, чем то, которое было в подвале. Я предпочитаю работать в полумраке, благо для меня это никаких проблем не вызывает, так как вижу я при таком освещении так же хорошо, как и при дневном свете. «Не пора ли нам уже завести слуг?» — спросил я, заметив пыль на одном из декоративных столов в коридоре. «А я уже думала, когда ты дойдешь до этой мысли», — хмыкнула Арина. «Это ты настояла на том, что нам лучше всего купить дом, чем жить в квартире?» — покачал я головой. «Конечно, настояла». Обернулась ко мне девушка и ткнула своим на наманикюренным пальчиком мне в грудь. Я, конечно, понимаю, что у тебя свои контакты со службой магической безопасности империи, но мне надоело, что после каждого твоего неудачного эксперимента к нам приезжает очередной отряд их бойцов. Всё же ты занимался призывами в столице, а за таким следят. Как же следят, тихо проворчал я. Просто они знают, где я живу. Умели бы они точно отслеживать такие вещи, то у меня было бы меньше отвлекающих факторов. «Так», — уже более громко произнес я. «Мы, кажется, отвлеклись. Сможешь найти подходящих слуг?» — попросил я Арину. Я уже отобрала подходящие кандидатуры. Убедившись, что я проникся ее словами, ответила девушка. «Тебе лишь надо свериться с данными из коммуникационного браслета». «Все никак не могу привыкнуть к этой штуке», — тряхнул я левой рукой, этим движением выводя голографическую проекцию последнего пришедшего сообщения. В целом Арина отобрала более десяти человек, и надо будет внимательно прочесть характеристику каждого, прежде чем принимать решение, но это уже потом. Взмахом руки я свернул проекцию. «Пошли есть, а то когда-то голодный, то уж очень ворчливый», пожаловалась моя аристократка, недовольно нахмурив брови. «Я не против», улыбнулся я, примирительно подняв руки вверх. В целом я просто сбрасывал скопившееся напряжение. Да и Арина была права, когда предложила мне два месяца назад переехать в Подмосковье и купить отдельный дом, который в дальнейшем может стать родовым имением. В этом вопросе поспособствовал Христофор Анакентьевич и проделал все так, что я просто не смог ему отказать. После того, как я ознакомил Арину с теми записями, что оставила моя мама в своем хранилище, Она сразу же предложила поставить в известность ее дядю, как более опытного целителя, чем она сама. Мне эти исследования были бесполезны, но надо было видеть, как оживился патриарх рода Лазаревых, когда увидел скрупулезно заполненные рабочие журналы. Часть исследований он предложил сразу же купить его родом, а часть предложить имперской семье, когда мы решим объявить о создании нового рода. Как правило, такое никто не запрещает, особенно если оба члена нового рода выше ранга младшего мастера. Но все же традиционной имперской семье делается подарок в качестве залога того, что род будет сильным, а не очередной обузой. Исследование мамы как раз могут быть данным подарком. Не верить Христофору Иннокентьевичу смысла не было, так что я согласился. Тем более изначально вообще собирался все отдать Арине, так как не считал, что они так уж и ценны. Все же им было достаточно много лет, и за это время кто-то мог повторить исследование мамы и превзойти ее. В реальности же оказалось, что онкологией маги почти не занимались, так что, несмотря на более чем десятилетнюю давность, эти исследования не потеряли свою актуальность. На полученные деньги мной в Подмосковье было приобретено трехэтажное поместье с довольно приличным участком земли, огороженным забором стоило оно относительно недорого, так как данное поместье продавало обедневший род, который хотели дожать их противники, оставив людей практически без денег. И тут появился я, готовый на все их условия и нисколько не боящийся угрозы со стороны других влиятельных семей. В итоге я приобрел себе новый дом и одновременно спас от окончательной нищеты небольшой род, который благодаря этим деньгам мог начать новую жизнь, где-нибудь подальше от столицы и своих противников. Не факт, что их оставят в покое, но так хотя бы больше шансов на выживание без урона чести. Еще одним новшеством было наличие коммуникационного браслета, который я все это время хотел приобрести. Как только мы переехали в новый дом, мне его попросту подарила Арина. С учетом того, что данные браслеты были даже услуг Лазаревых, то для нее это была не такая уж и большая трата. Правда, несмотря на наличие данного девайса, я редко им пользовался, привыкнув уже обходиться своими силами и памятью. Вот и получается, что я столько времени его хотел приобрести, а когда уже получил, то он мне был не особо и нужен. Единственное, что я сделал сразу, так это перенес часть своих печатей в память браслета чтобы иметь возможность сверяться с начертанием в случае чего. Сделал я это не из-за того, что не мог их запомнить, а ради ускорения процесса их воссоздания. В этом плане браслет стал очень ценным инструментом в моих руках. Отсутствие слуг сказывалось не только на наличии пыли, которая с каждым днем становилась все заметнее, но и на том, что Арине приходилось самой готовить. Хорошо еще, что, несмотря на плачевное финансовое положение предыдущих хозяев дома, здесь все было обставлено по последнему слову техники, и на готовку много времени не уходило. Мне определенно стоит уделять больше времени и другим аспектам моей жизни, а то ведь без Арины я бы об этом и не вспомнил. «Твоя троица меня уже начинает преследовать, чтобы наконец-то увидеть себя», пожаловалась мне моя девушка, когда мы после ужина полулежали вместе на диване. Я с наслаждением смотрел на горящий камин и был по-настоящему расслаблен, что в последнее время было для меня редкостью. Или же это была очередная техника Арины, но разбираться в причине мне не хотелось. Я им и так постоянно даю новые задания. Немного ворчливо отозвался я. Неужели им мало? Они просто тоже переживают за Лену. Ты же им не рассказал, как именно она исчезла. Обвинительно ткнула меня пальцем девушка, вывернувшись из моих объятий так, чтобы смотреть мне в глаза. Думаешь, стоило им сказать, что по моей вине ее утащила в другой мир? Иронично хмыкнул я. Да, спустя несколько месяцев я мог относиться к этому событию несколько проще. все равно уже ничего не изменишь. Тебе решать, как им всё объяснить, но они, они всё же тоже твои ученики. «Ну уж нет», — не удержался я от возмущенного восклицания. «Я вообще не собирался никого обучать чему-либо», — продолжил я, но под недвусмысленным взглядом Арины замолчал и глубоко вздохнул. «Ладно, ладно, возможно, ты и права. Одни лишь проблемы с ними». «А ты знал, что за это время ребята стали практически самыми, если не сильными, то умелыми магами на своем потоке?» — неожиданно спросила у меня моя аристократка. «Так что все благодаря твоим наставлениям». «Так уж и наставлениям, я просто показал им, в каких книгах можно найти необходимые знания для самосовершенствования». И тем самым помог им понять, как стать сильнее, не отставала от своей точки зрения Арина, в этот момент практически нависнув надо мной. «Ладно, ладно, не буду с тобой спорить, в очередной раз признал я правоту девушки». В общем, лучше бы тебе с ними поговорить и рассказать, как есть. Не думаю, что после всего, что ты им демонстрировал, они не поверят тебе», — улыбнулась Арина. В той же службе магической безопасности об этом давно уже известно, и никто не считает демонов сказками. «Сложно считать сказкой существо, реально способное тебя убить», — хмыкнул я. «Ты понял, о чем я», — снова ткнула меня пальцем девушка и при этом специально ударила по нерву чего я непроизвольно поморщился и вызвал у нее ответную улыбку. На этом наш разговор закончился, и мы занялись куда более приятным делом, которое очень хорошо помогает расслабиться. Как говорит народная мудрость, утро вечера мудренее. В этом я убедился после того, как проснулся впервые за долгое время в своей кровати, и у меня не болела голова от всех этих расчетов. К сожалению, я разоспался, и Арина уже упорхнула на учебу, так что пришлось готовить завтрак самому. Демоны и духи были очень удобны, когда стоял вопрос защиты своего дома, но настолько же они были бесполезны в бытовых вопросах. Все же большинство существ из того мира или миров, тут сложно сказать с определенностью, являются хищниками по своей природе и, мягко говоря, не подготовлены к мирной жизни. По этой причине сразу после завтрака я стал ознакомляться со списком слуг, которых предусмотрительно отобрала Арина. Я, правда, ожидал, что все они будут из слуг Лазаревых, пошедших за своей юной госпожой, но лишь треть относилась к ним. Большая же часть была либо людьми уже в возрасте, имеющими большой послужной список, либо не так давно закончившими профильные учебные заведения молодыми специалистами в своем деле. По сути, Арина дала мне довольно широкую выборку, и оставалось решить, кого именно взять. Еще одним немаловажным моментом было то, что рядом с каждым профилем моя девушка оставила комментарии, Все же я слабо представлял, кто именно нам требуется, а она прекрасно была осведомлена, без какого минимума услуг мы просто не сможем поддерживать порядок в столь большом доме. Эх, а ведь этим людям и зарплату платить надо. Хорошо еще, что Скуратов после той охоты на демона смог убедить начальство оплачивать мои услуги, и за прошедшие месяцы я вместе с ним закрыл несколько дел, которые существенно пополнили мой кошелек. «Все-таки нам удавалось решить проблему с минимальным количеством жертв, и это сильно ценилось начальством Константина. Радует, что такая организация ценит своих людей и готова платить больше, лишь бы сохранить их жизни и выполнить поставленную задачу. В общем, я и до этого знал, что жизнь аристократа довольно затратна. Но только сейчас начинаю понимать, насколько и не будь у меня дополнительного заработка, помимо уже наработанного капитала, то я бы просто не мог все это приобрести». Через два часа я определился с кругом лиц, которых готов был нанять. Так как Арины не было, пришлось обзванивать каждого и назначать время встречи, благо все оказались свободны и готовы подъехать в ближайшее время. По большей части все разговоры сводились К частичному повторению того, что уже было в их профилях, и моей личной оценке кандидатов. Так отсеялось еще два человека, которые хоть и были профессионалами в своем деле, но мне не понравились, чувствовалось, что от них можно ожидать подвоха. Все же остальных без их ведома я провел через магический контракт, прикрепив к каждому слуге по паре духов, которые должны были следить за ними в течение полугода. Хорошо, что для заключения контракта достаточно лишь их согласия, пускай они только и не знают, на что соглашаются. В этом и кроется все коварство подобных договоров. К концу дня в доме уже было не так пустынно, и в общей сложности десяток слуг успешно наводили порядок и занимались хозяйством. Управляющей данного имения я выбрал по рекомендации Арину женщину, которая и раньше выполняла эти же обязанности – но в одном из отдаленных домов Лазаревых. Раньше в нем проживала сама девушка, но после того, как она приехала учиться в столицу, тот дом законсервировали, и слуги лишь поддерживали общий порядок. Так что для Валентины Павловны, новой управляющей, это приглашение стало глотком свежего воздуха. А что это было именно так, я убедился потому, как быстро она взяла бразды правления в свои руки, и вовсю начала руководить своими подчиненными. При этом женщину нисколько не смущал возраст подчиненных, да и они беспрекословно слушались 50-летнюю женщину, которая не давала им ни минуты отдыха, пока дом не будет приведен хотя бы в относительный порядок. Она что-то говорила про то, что наведение порядка займет неделю, и вроде как искала меня, но я поспешил скрыться в своем кабинете, куда доступа слугам не было. По сути, до обеда я просто прятался от всей этой суеты, отдыхая. Думать над расчетами не хотелось, да и вообще Арина права. Мне надо переключиться на что-то другое, а то я уже неделю бьюсь над одной и той же проблемой и, скорее всего, не вижу очевидного решения из-за общей усталости. К двум часам дня желудок напомнил о себе, да и еда в подвале уже закончилась. Я делал отдельный запас, чтобы не отвлекаться от работы. Так что волей-неволей, но пришлось выходить из рабочего кабинета. Попадаться на глаза Валентине Павловне я не хотел, и поэтому выскользнул из дома через черный ход, где наткнулся на лежащего у порога Церби. «А ты что тут делаешь?» – удивленно спросил я, подойдя к шпицу. «Слишком много людей», – ворчливо отозвался Церби. «Ну а ты как хотел», – хмыкнул я. «Все-таки дом довольно большой, не мне же самому в нем убираться». «Да не в этом дело», — вяло махнул хвостом пёс. «Просто все хотят меня погладить, видя только эту оболочку. А ты запретил мне трогать людей, если они не несут угрозы». «Что-то ты раньше был не против, когда девушки тебя почёсывали», — покачал я головой. «То девушки, а тут», — передёрнулся Цербе. «Даже говорить об этом не хочу. Ты всё возишься с печатью, а решил он сменить тему разговора». «Да», – тяжело выдохнув, – ответил я. «Пытаюсь воссоздать ту, что утащила Лену». «Бросал бы ты это дело. Спустя столько времени она наверняка погибла. Да и сложновато человеку выжить в нашем мире. А тут еще и куча хищников, готовых погоняться за новой добычей». «Нет», – не согласился я с ним, приложив руку к груди, там, где обычно острее всего ощущалась боль от отката. «Я чувствую, что она жива». «Дело твое», — фыркнул демон, отвернувшись. «Ты мне когда-то говорил, что можешь пробивать проход для своих сородичей. Вдруг ухватился я за мысль, что уже довольно долго ускользала от меня. Нельзя ли с помощью него также проникнуть на ту сторону?» «Нет», — мотнул своей мордой Церби. «То, что создаю я, — это интуитивное умение, и я могу так призвать только своих сородичей и только из своей стаи». «С другими данный способ невозможен. Даже я сам не могу вернуться через проход обратно с ними». «Вот как?» — задумчиво обронил я. «Значит, остается самому создать такой проход, который пропустит меня». «Я пойду с тобой», — вдруг твердо произнес демон, подняв свою маленькую морду вверх и посмотрев на меня своим слишком умным для простой собаки взглядом. «Хочешь вернуться к своим?» — хмыкнул я. «Нет», — махнул хвостом Церби. «Просто ты, как маленький щенок, без меня там потеряешься». «Хорошо», — решительно кивнул я. «Тогда пусть так и будет. Как только мне удастся воссоздать печать, то мы вместе отправимся в путь. Главное, не забудь взять свой меч, а то призрак может обидеться, что его не взяли в такую заварушку». Посоветовал мне шпиц, на что я только кивнул, принимая его слова к сведению. «Не думаю, что Миемото настолько воинственный, но, пожалуй, ты прав. От хорошего боя он никогда не отказывался», — согласился я с ним. Погода была промозглая, и первый же порыв ветра изменил мое изначальное решение прогуляться. Поэтому я просто пошел к беседке, в центре которой было расположено специальное место для костра. По всей видимости, бывшие хозяева этого имения — Любили готовить мясо на природе, как это часто делают простолюдины. Мне же показалась хорошей идея посидеть в отдалении от снующих по дому слуг и наслаждаться, глядя на языки пламени. Тут же рядом с беседкой располагалась небольшая дровница, так что с недостатком в материале для розжига проблем не было. Отсутствие зажигалки разрешилось призывом на несколько секунд огненной змеи, которая на миг полыхнула пламенем, объявшим все поленья. Этого было достаточно, чтобы в центре беседки весело затрещал костер и стало гораздо теплее, благо от ветра и дождя беседка была укрыта специальным навесом. Глядя на огонь, я предавался неспешным размышлениям и поглаживал за ухом Церби, который тоже решил ко мне присоединиться, когда почувствовал запах костра. Этот огонь мне напоминал Лену, девушку, которую я по случайности спас от участи стать жертвой ритуала и которая из-за моего вмешательства оказалась магически связана со мной. Огонь был ее стихией и, возможно, благодаря этому она все же сумела выжить в мире демонов. По крайней мере, я надеюсь, что все эти болезненные откаты связаны с этим, а я не заразился какой-то неизвестной болезнью. Арина уже обследовала меня и не смогла найти никаких отклонений. Так что я, несмотря на месяцы неудач, не сдавался и терпеливо продолжал разрабатывать печать, способную отправить меня в другой мир. Самое сложное в этом было исключить ту часть печати, которая отвечала за принудительный перенос, и постараться сделать так, чтобы я оказался как можно ближе к тому месту, где должна была появиться моя бывшая ученица. К сожалению, Церби помочь мне с этим не мог, так как его понимание этих процессов происходило на интуитивном уровне, без особого осознания, что за что отвечает. Эх, обещал же себе не думать об этом хотя бы этот день, но все равно все мысли возвращались к печати. Да и стоит честно признаться, что к Лене я уже успел привязаться, раз уж согласился на то, чтобы в будущем она стала моей женой. И каждый день промедление мог стать последним для девушки. Есть, конечно, шанс, что она попала туда, где время течет несколько иначе, чем в нашем мире. Но даже Церби, которого я попросил после случившегося обследовать комнату, ничего не мог сказать наверняка. Слишком много вариантов, да и вообще миров, в которых обитают демоны. В беседке я просидел, наверное, где-то два часа, пока меня не нашла Арина. «Я уже тебя по всему дому обыскалась», — немного возмущенно произнесла она, встав рядом со мной. «Хорошо еще, что Валентина Павловна опытная женщина и сразу заметила, что ты ушел сюда, и слуг на улицу не отправляла, чтобы не отвлекали». «А что же ты тогда так долго искала?» — спросил я, слегка склонив голову. «Да я тоже», — махнула рукой Арина. «Не сразу догадалась у нее спросить». Все не знала, как подойти к этому вопросу. Неожиданно замялась моя аристократка. «Я тут на тебя свалила наем слуг. В общем, денег у нас хватит, чтобы их работу оплачивать. А почему только сейчас?» – спросила, хмыкнул я. «Вроде раньше мой достаток не вызывал у тебя вопросов. Я просто думала, что ты ограничишься двумя-тремя людьми, а ты набрал десяток, и это куда больше, чем я надеялась», – честно призналась Арина. «Не переживай», – мягко улыбнулся я ей. «Если уж купил такой громадный дом, то и на слуг денег хватит, хотя все же стоит подумать над дополнительными источниками дохода. Дядя говорил, что мне необходимо развивать свои навыки, и лучше, чем на практике, я этого не добьюсь», – начала издалека девушка. «Поэтому я решила, что после учебы и в выходные буду ходить в клинику на подработку». «Только без вреда для учебы», — сразу же вставил я. «Все-таки она еще студентка, и если работа начнет сказываться на успеваемости, Христофор Иннокентьевич спросит и с меня». «Само собой», — согласилась со мной Арина. «Да и я буду работать в клинике, принадлежащей моей семье, а там никто не будет против еще одного целителя, пускай и не на полный рабочий день». «С последним я был согласен. Все же целителей...» А особенно таких сильных, как Арина, по всей империи относительно немного, и каждый из них очень ценится в любом лечебном заведении. Понятное дело, что Академия магии тоже дает студентам определенную практику, но больше разнообразных случаев девушке удастся встретить только в клинике, да и там все равно никто не оставит ее одну и, если что, подскажут, как следует делать правильно. Как бы она ни была умела, но реального опыта у Арины не так уж и много, и, возможно, это занятие как раз необходимо ей, чтобы развиваться быстрее. На этом, в принципе, наш разговор про деньги закончился, и мы вдвоем отправились знакомиться со слугами. Как-никак, но именно Арине предстоит с ними чаще всего контактировать, так как я все же предпочитаю все делать без чьей-либо помощи. Стоило только привести дом в порядок и наконец-то упорядочить весь распорядок дня с учетом наличия в доме посторонних людей, как ко мне наведалась троица студентов, которые, по всей видимости, надоела переписка со мной. Да и я в попытках воссоздать печать перестал посещать их занятия. Связь между мной и Леной была разрушена, и я не видел больше смысла посещать Академию магии, ведь там не было моей ученицы, а в библиотеке я прочел все доступные мне книги, и они никак не могли помочь в решении новой головной боли. Совсем от троицы я все же не отказался, так как в какой-то мере взял на себя ответственность за их обучение. Моих наставлений им должно было хватить надолго, но похоже Алися, а она была самой активной среди них, не терпелось поговорить со мной лично. Студенты моментально проникли внутрь, стоило мне открыть им двери, По-правильному это должен был сделать слуга, но я как раз проходил мимо неё и не посчитал это трудным. Ничего себе!» — не удержался от восхищенного восклицания Мирослав. «Вот это домик! Ты же говорил, что простолюдин!» — подозрительно посмотрел на меня парень. Не задавая глупых вопросов, улыбаясь мне, Алиса ткнула локтем в бок Бартенева, отчего тот болезненно поморщился. Это личное дело учителя и Арины, где им жить». «Учителя?» — хмыкнул я, посмотрев на нахальную шатенку. «Не помню, чтобы вы раньше ко мне обращались так». «Ну, как-то к слову не приходилось», — отвертелась от прямого ответа девушка. «Поздравляю с приобретением нового жилья», — пожал мне руку Владимир. «Напоминает мне одно из наших поместьй на юге». «Столь откровенную подколку я проигнорировал». Я трезво оценивал, что в обществе аристократов такой домик будет слабо котироваться. Все же основные резиденции у старых и влиятельных родов куда больше. Да вспомнить хотя бы Лазаревых. Одна территория их владения занимала как минимум три равных моему поместью участка. Орловы, насколько я помню, тоже были не самым последним родом по богатству. И слова Владимира в этом случае надо воспринимать как данность. Один лишь Мирослав искренне восхищался площадями дома, но, как я понял, его семья не обладала таким уж большим достатком, и уже хорошо, что оба сына рода Бартеневых учились в Академии магии. Про Нарышкину, кстати, я ничего не помнил. Вроде ее семья чем-то занимается на севере империи, но чем конкретно не помню. Вроде бы морскими перевозками, но это не точно. Вообще по этой троице я специальную информацию не искал. И все знал о них только из их разговоров во время тренировок. «Можем пройти в гостиную», — предложил я. Но сразу извиняюсь, гостей я не ждал, так что... Не беспокойтесь, Егор Николаевич. Не слышно, словно призрак из коридора, возникла Валентина Павловна, отчего студенты вздрогнули. Ну а у меня все же был какой-никакой, но опыт в таких вещах и я сумел отреагировать куда спокойнее. Я уже распорядилась, чтобы начали готовить ужин. «Спасибо», — сдержанно ответил я, не зная, как должен реагировать в таких ситуациях. «Эх, если бы не Арина, то я бы в жизни стал так заморачиваться. Мне куда проще было бы приготовить ужин самому, чем рассчитывать на работу повара. Но, похоже, придется к такому привыкать». Учителя вы полны секретов», — подмигнув мне, произнесла Алиса. Все же Арина положительно на вас влияет. Вот уже и слугами обзавелись. С таким большим домом двум людям сложно справиться. Развел я руками, не вдаваясь в подробности. В небольшой гостиной мои гости устроились без особых проблем. Алиса и Владимир, как всегда, сели рядом друг с другом. А вот Мирослав выбрал себе отдельный диван, где и разлегся, прикрыв глаза. Никогда не упускает возможности поспать. И вот этот взерошенный темноволосый парень, аристократ, а еще кто-то мне говорит, что я не могу причислять себя к простолюдинам. И долго нам еще получать наставление от тебя посредством переписки? напрямую спросила Алиса, когда все расселись. У меня сейчас нет времени, чтобы уделять его вашим тренировкам, ответил я то же самое, что и отвечал ей все последние разы. Это из-за Лены уточнил Орлов. Как проходят её поиски? «Извини, Владимир, но это не то, чем я готов делиться», — покачал я головой. «Но мы можем помочь», — возмущенно произнесла Алиса, вскочив со своего места и гневно посмотрев на меня. «Почему ты нас держишь в стороне от этого? Если ее похитили или с ней произошло еще что-то плохое, то мы должны знать это». «Закончила?» — вкратчиво спросил я, спокойно посмотрев на девушку. Не дождавшись от нее ответа, я продолжил. «Я работаю над этим. Это пока единственное, что вам стоит знать. Лучше расскажите, как ваши успехи в освоении моей программы». С последним я обратился не к недовольным моим ответам рышкиной а к Владимиру, как самому ответственному члену этой группы. Орлов обстоятельно, будто заранее подготовился к такому вопросу, стал подробно описывать, какие методики для них не вызвали проблем в своем исполнении и над чем пришлось потрудиться. Я, благодаря ознакомлению с довольно большим перечнем книг в библиотеке Академии, мог им советовать того или иного автора и его труд, а уже дальше они на практике проверяли, насколько успешна методика, описанная в книге. Как правило, это были фолианты еще из эпохи до исчезновения магии а значит, там многое отличалось от того, что принято использовать сейчас. Не то чтобы эта информация была засекречена, но просто большинство не обращали на нее внимания и считали не стоящей затраченного времени. Мне из-за особенностей источника более-менее подходили именно древние методики, которые в моем случае показали свою эффективность, несмотря на противоположные мнения магического сообщества. Так что я не видел в этом ничего такого и предложил использовать то же самое этим студентам. Да, их сила почти не росла по сравнению с их сверстниками, часть из которых уже повысила свой ранг. По крайней мере, об этом как-то обмолвился Владимир. Но в плане контроля и навыков эти ребята были на голову выше остальных. Последнее доказывалось на различных контрольных экзаменах, где студенты демонстрировали свои успехи в магическом искусстве. По моему мнению, качество исполнения техник куда важнее, чем мощь самого одаренного. Понятное дело, что маг, сила источника которого в два раза превосходит твой, будет сильнее, но при этом исполнение техника этим одаренным может быть на столь плохом уровне, что он будет терять половину вложенной в технику энергии, а значит почти сравниться с тобой. Учитывая лучший контроль, есть все шансы выйти победителем в схватке с оппонентом куда сильнее тебя. О последнем многие забывают, и именно этому я учу мою команду. Так у ребят будут все шансы в предстоящем турнире Академии Магии занять высокие позиции, для чего отчасти они и тренировались. Ужин готов. Вошла в комнату управляющая имения почти одновременно с тем, как закончил доклад об их успехах, орлов о это я с радостью мгновенно оживился мирослав будто и не спал только что тебе бы только поесть проворчала недовольная алиса но все же не стала отказываться от приглашения начало ужина проходило в напряженной тишине сам в столовой я был впервые предпочитая перекусывать в рабочем кабинете или малой столовой где мы с Ариной могли быть только вдвоем так что за большим обеденным столом и особенно во главе его я себя чувствовал не особо уютно. Алиса, осторожно прервал я тишину. «Я знаю, что ты беспокоишься за Лену, но поверь, сделал я паузу, поймав взгляд девушки. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы найти ее. Я верю», — коротко бросила Нарышкина. «Только сообщите нам, если вдруг потребуется помощь». «Хорошо», — улыбнулся я ей.